6. Если мистер Тафнелл с его театральной напыщенностью и скользкими увертками оставил нас совершенно равнодушными к нему, то бедственное состояние Чарли Бада всех потрясло по-настоящему. По словам Локвуда, который был лучшим среди нас экспертом в таких делах, это был редкий случай бесконтактного захвата. «В принципе, это похоже на призрачный захват», — сказал Локвуд. Только в этом случае призрак захватывает не тело человека, а его сознание. Жертва теряет волю, желание жить, и постепенно сама шаг за шагом приближает себя к смерти. Тафнел прав. Только уничтожив призрака, можно разорвать эту гибельную связь. Только так. «Бедный парень», — вздохнула Холли, прибиравшаяся в гостиной после ухода наших гостей. «Как ужасно самому желать себе смерти!» «А вы видели, какое у него неподвижное окаменевшее лицо?» — спросил Джордж. «Жуть!» И глаза совершенно пустые», — добавила я. «Даже когда мы с ним боролись, в них ничего не было». «Все это подтверждает, что напавший на Чарли призрак относится к очень редкому и опасному виду», — сказал Локвуд. «А это значит, что я и сам не выйду навстречу с ним и вас не пущу без тщательной подготовки». «Джордж, постарайся по-быстрому разузнать в архиве об этой эскадроп... эскалоп... одним словом об этой циркачке. А я закажу недостающее снаряжение. Сами знаете, почти половину всего, что было, мы оставили вчера в Мавзолее». «Эх, сколько дел ты на меня навалилось!» — хмыкнул Джордж. «Мариса! Проблема! А теперь еще эта безжалостная красавица!» «Мда, Локфут, я, пожалуй, пойду уже. Только сначала покажу, что я нашел, когда разбирал оставшийся после твоих родителей ящик. Не возражаете?» Мы поднялись вслед за Джорджем на второй этаж. Это было место, куда инспекторы Депик, проверив, чем мы занимаемся в подвальном офисе, никогда не додумывались заглянуть. Для нас это была большая удача, потому что здесь наверху находилась наша маленькая страна чудес. Точнее, страна мрачных чудес, полная вещей, опасных для физического и психического здоровья человека, который сюда попадал. Нет-нет, что вы, я говорю вовсе не о спальне Джорджа. Я имею в виду другую, расположенную на том же этаже комнату. Это была спальня сестры Локвыда Джессики, в которой она умерла. Здесь до сих пор сохранилось ее безвредное, но пугающее на вид посмертное свечение. Оно висело над кроватью Джессики с полосатым матрасом, а вдоль стен теснились деревянные ящики с выцвевшими от времени таможенными наклейками, разрешающими вывоз багажа. Разрешения эти были выданы в самых разных и зачастую очень экзотических странах. А еще в комнате был расчищен кусок пола, и на нем выложен круг из железных цепей, а внутри отобранные из ящиков предметы. «Довольно странные, замечу я. Там были маски в виде диких животных и ужасных духов. Две недавно обнаруженные накидки. Одна покрытая перьями, а вторая свалявшимся линялым мехом. Страшные на вид конструкции из костей жил какого-то животного и бус. Локфуд сказал, что это ловушки для злых духов с острова Ява. И глиняные горшки и кувшины, запечатанные свинцом и залитые воском». С этими сосудами мы обращались с особой осторожностью, помня, что именно из такого случайно разбившегося горшка выскочил злой дух, убивший Джессику Локвуд. И случилось это семь лет назад. Это были редкостные, опасные и очень ценные трофеи. Потусторонники, поклонники культа мертвых, марширующие в своих дорогих твидовых костюмах по Трафальгарской площади с плакатами в руках, как один пали бы на колени перед нашей коллекцией загадочных диковин. Любой исследователь из лаборатории Фетис за возможность покопаться в ней заложил бы свою родную бабушку. Старьевщики со всего Лондона рвали бы друг другу глотки, чтобы завладеть этими предметами. Слава богу, что им ничего о них не известно. «Инспектор Барнс из Депик. Ну, он бы просто пригладил бы свои усы, а потом арестовал бы всех нас и конфисковал добычу родителей Локфода. Надеюсь, вам не нужно теперь объяснять, почему мы держали эту коллекцию в тайне и знали о ней, кроме нас самих, только Кипс и Фло». Мы встали в дверях спальни Джессики, а Джордж прошел внутрь и сказал, указывая рукой на выстроенные в ряд внутри цепей пыльные бутылки из зеленого стекла. «Вот что я вчера нашел. Бутылки. Ловушки для злых духов». Шаман бросал в бутылку источник. Как правило, это был кусочек кости нежеланного или опасного предка. Дух нырял в бутылку следом за источником. Шаман быстро затыкал пробку. И готово. Злой дух пойман. А чтобы он не выскочил наружу, вся внутренность бутылки покрывалась расплавленным железом. «Что-то вроде банки с нашим черепом, да?» кивнул Локвуд. «Абсолютно верно», подтвердил Джордж. «Правда, я отдал бы предпочтение этим бутылкам, потому что сквозь них не видно, кто там спрятан». «И знаешь, Локфуд, я начинаю приходить к выводу, что все, что привозили из своих экспедиций твои родители, имело самое прямое отношение к парапсихологии и связям с потусторонним миром. Даже те штуковины на полках внизу в холле. Твои родители были очень хорошими исследователями. Думаю, мы нашли бы с ними общий язык». «Уверен, что нашли бы», — сказал Локфуд. Я посмотрела на его лицо. Как всегда, когда речь заходила о его семье, оно становилось непроницаемо спокойным. Но при этом его взгляд ненадолго мутнел. И мне казалось, что Локвуд в это время погружается в прошлое. Селия и Дональд Локвуды были исследователями, изучавшими мифы и традиции народов мира, связанные с верой в существование злых духов и других потусторонних сил. Путешествия по далеким и экзотическим уголкам нашей планеты, они привозили домой не только записи и фотографии, но и предметы, считавшиеся у этих народов магическими. Эти предметы прибывали к ним домой в больших деревянных ящиках. Часть предметов нашла свое место на полках в доме 35 на Портленд-Роу, но большинство ящиков до недавних пор оставались нераспакованными, поскольку прибыли уже после внезапной смерти родителей Локфуда. Когда мы стали распаковывать эти ящики, то нашли в них две удивительные перьевые накидки. Их надевали на себя индонезийские шаманы, отправляясь беседовать с мертвыми предками. Чуть позже мы с Локфудом смогли убедиться в том, что эти накидки действительно оберегают живого человека от злых духов. Они защитили и сохранили нас во время путешествия по ледяным тропинкам другой стороны. Без этих накидок мы с Локводом давно бы уже были мертвы». К сожалению, одна из них порвалась и пропала. Вторая уцелела и хранилась сейчас в подвальной кладовке рядом с нашими запасами Кока-Колы, бобов и чипс. «Тут вот какая штука!» – продолжил Джордж. «Половина этих бутылок треснула, поэтому, как вы сами понимаете, обращаться с ними нужно со всей осторожностью». Тут он посмотрел на Локвода. «Конечно, если ты хочешь, мы можем отправить их в Кларкенвелл, в печи. Кто знает, может безопаснее всего именно так и поступить». «Нет», — ответил Локвуд. «Эти бутылки могут оказаться полезными для нас. А пока они лежат внутри цепи, угрозы от них никакой». «Хорошо», — согласился Джордж. «Только старайтесь держаться подальше от них, это мой вам всем совет. Одна бутылка еще куда ни шло, но когда они собраны вместе, представляете, что будет, если из них одновременно выскочит целая банда злых духов». «Представляю», – пробормотал Локфуд, глядя на пятно посмертного свечения, много лет висящее над кроватью его покойной сестры. Потом он выключил свет и закрыл дверь. В тот вечер мы были свободны от вызовов, и это оказалось как нельзя кстати, чтобы как можно лучше подготовиться к расследованию дела безжалостной красавицы, запланированного на завтра. Днем мы с Холли занимались бумажной работой, заполняя отчеты о наших последних расследованиях. Локвуд позвонил в магазин малита и заказал у него новые рапиры и цепи. При этом выглядел Локвуд более тихим и подавленным, чем обычно. Я подумала, что так на него подействовало посещение спальни Джессики. Джордж еще днем ушел на розыске в архивы и до сих пор не возвращался. Когда подошло время обеда, я быстро разогрела готовое жаркое в коробках, старые запасы Джорджа из холодильника, и мы наскоро перекусили прямо в офисе. Позже я прибиралась на кухне, когда в дверь заглянул Локвуд. Джордж еще не вернулся из архивов, Холли уже отправилась к себе домой, и в доме на Портленд-Роу мы с Локвудом были сейчас одни. «Я собираюсь выйти, Люся, сказал Локвуд. «Хотел спросить, не пойдешь ли ты вместе со мной?» «По делу? Вроде того. Хочешь, чтобы я пошла с тобой? Ну, если у тебя нет более важных дел». Более важных дел у меня не было. Через несколько секунд я была готова и спросила. «Рюкзак взять? Если что, то минутное дело. Не стоит, рапиры будет достаточно. Я тоже возьму свою старенькую рапиру». Старенькую рапиру, мага. Следовательно, призрак, с которым нам, возможно, предстоит иметь и дело, обещает быть не слишком сильным. Мы вышли из дома на Портленд -Роу. «Далеко Далеко идти? – спросила я. Нет, недалеко. В начинающихся сумерках мы прошли пару кварталов на восток, а затем повернули на север в сторону Мэри Лебон Роуд. Я подумала, что мы, скорее всего, возьмем там на стоянке такси, но не дойдя до перекрестка, Локвуд остановился перед заржавевшей железной оградой, окружавшей кладбище Мэри Лебон. Здесь? – спросила я. Это было маленькое старое кладбище, густо засыпанное солью и надежно огражденное железом. Да, не слышала, чтобы здесь возникали какие-то проблемы. Если поставишь ботинок прямо в заросле плюща за твоей спиной, то наткнешься на столбик, на который удобно встать. Слабо улыбнулся мне Локвуд. Оттуда можно легко достать руками до верхнего края ограды и подтянуться. За железной оградой скрывается широкая каменная стена. Смотри, показываю. Секунда другая, и Локвит уже был по ту сторону железной ограды, стоял пригнувшись, словно большой черный кот. Сумеешь повторить, как ты думаешь? Ты, главное, дотянись до верхнего края ограды, а дальше я тебе помогу, если что». Я гордо фыркнула в ответ. «Может быть, конечно, я не такая сильная, как он, и не такая ловкая, и даже пару раз выругала себе поднос, пока залезала на железный забор, но не настолько уж неуклюжая, чтобы мне помогать». Одним словом, спустя недолгое время я уже стояла на каменной стене рядом с Локвеном, метрах в трех над землей, оглядывая густо заросшее зеленью кладбище. Как я же сказала, мы с локводом стояли на каменной стене, изначально ограждающей кладбище, и позднее обнесенное снаружи железной оградой. Справа от нас тускло светили фонари на Мэри Роуд. Внизу раскинулось царство тишины и теней. Это было старинное городское кладбище. Каждый клочок земли здесь стоил огромных денег – а могильные надгробия стояли так тесно, что едва не касались друг друга. Картина, в общем-то, характерная для всех немногих кладбищ, сохранившихся в черте города. Кладбище выглядело неухоженным, заброшенным. Мраморные плиты, урны и плачущие ангелы тонули в разросшихся кустах ежевики и казались лодками, плывущими по бурному зеленому морю. По внутренней стороне кладбищенской стены тянул свои побеги плющ. Из густых травянистых зарослей местами поднимались обвитые плющом тисовые деревья, похожие на желтые облывающие свечи. Было совершенно очевидно, что уже довольно длительное время это кладбище остается заброшенным. А в целом это был тихий, навевающий меланхолию зеленый уголок, в котором не чувствовалось ни малейшей опасности. Однако первая заповедь агента – никогда не терять бдительности. И поэтому я спросила, положив руку на Эфес Рапиры, «Что за гость нас ждет?» Налетел свежий ветерок, вскинул полы длинного пальто Локфуда, начал перебирать их. На мой вопрос Локвуд не ответил. Возможно, не услышал его, занятый своими мыслями. «Спуститься вниз совсем несложно», — сказал он. Стена в этом месте слегка осыпалась и стала почти как лестница. Нужно только следить, чтобы не поскользнуться. «Пойдем?» «Локфуд», — спросил я, спускаясь следом за ним по выщербленной стене. «Откуда ты все это знаешь?» «Я уже бывал здесь раньше». Ответил он, и после того, как я спрыгнула на землю и оказалась в траве по грудь, кивнул. А теперь вот сюда. И он повел меня вперед, по едва заметной, похожей на звериную тропку дорожки, петляющей между надгробиями. Я шла за Локвадом, ни о чем не спрашивая, пробираясь в высокой траве, внимательно поглядывая по сторонам, чтобы избежать столкновения с колючими кустами ежевики. Вскоре дорожка вывела нас на крохотную полянку, где трава и плющ были скошены клинком рапиры. В центре полянки стояли два надгробия, на которых сейчас играли последние лучи закатного солнца. Оба были из серого камня современной угловатой формы, не запачканные дождем и грязью. Простые, строгие камни. Одно из них, то что слева, по размеру было больше второго. На нем, под вырезанным портретом красивой женщины с печальным лицом, четкими буквами была выбита надпись. «Селия Локвуд. Дональд Локвуд. Знание делает нас свободными». На втором камне было выбито всего два слова. Джессика Локфут Я открыла рот. Хотела что-нибудь сказать, но не смогла произнести ни слова. Сердце грохотало у меня в ушах, голова кружилась. Я стояла и молча смотрела на могильные камни. «Иногда я спрашиваю себя, Люси, для чего все это?» — сказал Локфут. «Почему мы делаем то, что делаем? Взять хотя бы нашу последнюю ночь. Почему мы рискнули пройти через все это? Или тафнул. Почему мы сидели и терпеливо слушали, что несет этот неотесанный цирковой болван? Вот, Люси, какие мысли иногда лезут мне в голову». И когда такое случается, я прихожу сюда. Я посмотрела на Локфуда. Он стоял рядом со мной в густеющих сумерках. Почти все его лицо скрывал высоко поднятый воротник пальто. Мне давно хотелось узнать, где похоронена его семья, но я никогда не решалась спросить об этом. А сегодня он сам привел меня на это священное для него место. Я, помимо печали и сочувствия к Локфуду, подсподно испытывала от этого жгучую радость. «Вот что такое проблема», — продолжил Локвуд. «Вот что она делает». Обрываются жизни, те, кого мы любим, уходят от нас раньше срока, а когда они уходят, мы прячем своих мертвецов за железными оградами, оставляем одних среди колючих кустов, плюща и травы, и тогда мы теряем их во второй раз. Смерть не самое страшное на свете, Люся. Забвение куда страшнее. На дальнем краю лужайки виднелся чей-то старый, повалившийся почти горизонтально могильный камень. Подойдя к нему, Локвуд сел, скрестив ноги, едва не касаясь спиной разросшегося куста ежевики. Его темная одежда почти сливалась с окружающими тенями. Его улыбка слабо светилась в полумраке. «Я всегда присаживаюсь на этот камень», — сказал Локвуд. «Того, кто под ним лежит, при жизни звали Дерек Томпкинс Бонд. Мне кажется, он не возражает против того, что я здесь сижу. Во всяком случае, ни разу не вылез из могилы, чтобы прогнать меня». Он похлопал ладонью по камню и позвал. «Иди присядь рядом со мной, если хочешь. Только смотри, не споткнись вот здесь». Вовремя сказал, я едва не налетела на железный пруд, горизонтально идущий над землей на уровне моей лодыжки. Я знала, что такими прутьями отмечают границу могильного участка. Раньше я не обращала на это внимания, но теперь ясно увидела семейную могилу Локвудов. А еще я заметила, что надгробие родителей Локвода было установлено в середине участка. Справа от него стояло надгробие Джессики. А слева... слева оставалось пустое место». Я уставилась на этот заросший травой клочок земли, и на какое-то время весь мир вокруг меня перестал существовать. Я перестала слышать свое сердце. И шум ветра, и шелесты листвы, и гул ночных такси, пролетавших по Мари-Лебен-Роуд. Я стояла и смотрела на ничем не приметный с виду клочок земли, на пустую, терпеливо ожидающую своего жильца могилу. Потребовалось какое-то время, чтобы до меня дошел голос Локвуда, который продолжал говорить. К тому времени, когда умерла моя сестра, кладбище в целях безопасности успели закрыть. Пришлось столкнуться с определенными трудностями, но поскольку здесь уже имелся наш семейный участок, городские власти решили уважить последнюю волю покойных, пожелавших лежать рядом. Мы оба знали, почему власти пошли на этот шаг. Пусть мертвые будут довольны тем, что лежат вместе. Счастливому мертвецу незачем возвращаться в мир живых, верно? Я перешагнула через пруд, прошла по траве и села рядом с Локфудом. «Это правильно, когда родные люди похоронены вместе. Ты согласна, Люси?» — сказал он. И я не чувствую себя одиноким, когда прихожу сюда». А я кивнула, глядя на неровно скошенную на могильном участке траву, на яростно вырубленные клинком кусты. Наконец ко мне вернулась способность говорить, и я сказала. «Спасибо, что привел меня сюда. Все в порядке». Какое-то время мы просидели на камне, тесно прижавшись друг к другу плечами. Наконец я решилась. «Ты никогда не рассказывал мне, как это случилось», — сказала я. «Как погибли мои родители?» Локвуд вдруг замолчал, так надолго, что я уже подумала, что он опять, как всегда, ничего не скажет. Но он заговорил, негромко и печально. «Довольно странно. И это случилось совсем неподалеку отсюда». «Как? В берри -Лэбоне? «Да, на Юстон-Роуд. Подземном туннеле. Знаешь, где это?» «Ты никогда не говорил мне об этом». «Этот туннель был коротким, уродливым, с шершавыми бетонными стенами». Его построили для того, чтобы избежать пересечения Юстон-Роуд с другой, тоже загруженной улицей. Мы с Локводом часто проезжали по этому тоннелю на ночном такси, но он никогда ни словом, ни полусловом не намекнул мне, что это за место. «Значит, это была автокатастрофа?» — спросила я. Локвод подтянул вверх одно колено, обхватил его руками. «Да, причем очень эффектная катастрофа, если можно так сказать», — ответил он. «Я был тогда еще совсем маленьким». Родители отправились в Манчестер, где должны были прочитать важную для них лекцию. Она стала бы отчетом об их многолетней работе. Итогом их путешествий, исследований, открытий. Но им не суждено было доехать до железнодорожной станции. В туннеле их машину протаранил тяжелый грузовик. Разлился и тут же вспыхнул бензин. Пожарным потребовалось больше часа, чтобы погасить огонь. Пламя было таким сильным, что потом пришлось заменять часть расплавившегося дорожного покрытия. «Господи, божелок, вот...» Я нашла в темноте его руку и сжала ее. Ничего, все в порядке. Это же было давно, я почти не помню своих родителей. Слабо улыбнулся мне Локвуд. Странно, конечно, но иногда меня больше всего огорчает, что в том огне сгорела без следа их лекция. До чего же мне хотелось бы прочитать ее? Как бы то ни было, я помню ту ночь. Я стоял у окна твоей нынешней комнаты в мансарде и видел, как по Портленд-Роу одна за другой подъезжают бронированные машины с красно-синими мигалками на крышах. Возле нашего крыльца стояли Джессика и моя няня, и они разговаривали с оперативниками в темно-серых куртках агентства Фитис. Случайное совпадение, скорее всего. Повисла долгая пауза. Вокруг нас стремительно сгущался мрак. Отдельных листьев уже не стало видно, они слились в общую темную массу. Мы с Локвудом продолжали держаться за руки. Я молчала, а Локвуд спустя какое-то время вновь заговорил. Вот тогда они и рассказали обо всем Джессике, а мне никто ни о чем не говорил до следующего утра. Глупо. Ведь я стоял на верхней лестничной площадке и все слышал. Даже вдвойне глупо, потому что я узнал обо всем еще несколько часов назад, когда увидел в саду тени своих родителей. Я не удивилась. Об этом Локвуд однажды уже рассказал мне. Тени родителей были первыми призраками, с которыми он встретился в своей жизни. Тогда в саду ты уже знал, что они мертвы? Не совсем. Разве что где-то в глубине души. Но позднее выяснилось, что я увидел их точно в момент катастрофы. Вот так все это случилось». Историю моей сестры ты уже знаешь. А теперь остался только я». Тут Локвуд встряхнулся, энергично спрыгнул с могильного камня и сказал. «Ну все, хватит. Что толку говорить об этом? Поздно уже, пройти». Я глубоко втянула в себя воздух. Моя голова была набита воспоминаниями Локвуда так же густо, как заросло травой и плющом это кладбище. Такое состояние очень напоминало те ощущения, которые я испытывала во время расследований, когда с помощью своего дара улавливала парапсихологические отголоски прошлого. Это не были эмоции, полученные из вторых рук. Нет. Я все воспринимала так, словно это происходило со мной. Медленно приходя в себя, я поднялась на ноги и сказала. «Мне очень жаль, Локвуд. Это так ужасно. Ничего уже не изменишь». Нахмурился он, глядя в темноту. Настроение у Локвуда, как это часто бывало, резко изменилось. Он занервничал, и его уже подмывало как можно скорее уйти отсюда. «Я рада, что ты привел меня сюда, и спасибо, что ты мне все рассказал. Я тоже был рад поделиться с тобой, Люси. Хотя все, о чем я рассказал, лишь подчеркивает случайность всего, что происходит в этом мире. Призрак убил мою сестру. Почему ее, а не меня? Мои родители погибли в автокатастрофе. Почему они, а не я? Поверь, я долго искал ответы на эти вопросы, но так и не нашел». Думаю, что по большему счету все это не имеет значения. Он отвернулся в сторону, и его лицо скрылось от меня. В конце концов, все мы приходим в этот мир лишь на короткое время. Пока мы живы, наш удел сражаться и пытаться принести хоть какую-то пользу другим. Кстати, в сражениях и пользе. Завтра нам предстоит встреча с поселившимся в театре призраком. Время уже позднее, нужно возвращаться домой. «Пока мы живы?» – переспросила я. Но Лок вот уже успел уйти вперед и затеряться среди густой зелени, только его рапира тускло поблескивала в полумраке. Потом знакомый звонкий голос окликнул меня. «Ты идешь, Люси?» «Конечно, иду», – отозвалась я, хотя в тот момент еще продолжала смотреть на ожидающую своего обитателя могилу.